Одри набрала побольше воздуха и навалилась всей тяжестью на живот Линвэй. А он снова, раскалив лезвие, еще расширил надрез, и вдруг под стоны линвей показалась черная макушка, следом лобик, ушки, носы, рот, и вот уже изумленная Одри увидела всю головку младенца и продолжала давить, давить. Линвей. Теперь молчала. Она потеряла много крови, и боль была слишком сильной. Бедняжка не выдержала и впала в беспамятство. Она не слышала и не осознавала, как появилась на свет ее крошечная дочь, и как генерал поднял новорожденную высоко в воздух, улыбаясь своей помощнице во весь рот и торжествуя, словно это был его родной ребенок. Девочка закричала. Они в четыре руки поспешили обтереть и завернуть ее. Одри не обращала внимания на то, что по щекам у нее струятся слезы. Потом она с удивлением увидела, что сквозь окно уже просочился утренний свет. Генерал Чанг спас Лин Вэй и ее ребенка. Однако теперь он с озабоченным видом смотрел на роженницу. Рана, проделанная его ножом, была в порядке, но молодая мать потеряла слишком много крови, и было похоже, что она, в отличие от ребенка, не выживет. Надежды на это очень-очень мало. Он не поделился с Одри своими мыслями. — Теперь вам надо ее зашить, — тихо сказал он ей. — Одри. Торопясь достала единственную имевшуюся в приюте иголку и прочную белую нитку, провела иголку через пламя, как раньше делал с ножом генерал, и, дрожащей рукой, принялась зашивать разрез. Ничего труднее этого ей не приходилось делать в жизни. Слезы жгли, одри глаза и затрудняли работу. Наконец, дело было. Сделано. Одри осторожно обмыла линвей чистой тряпицей, намоченной в прохладной воде, обтерла ее всю с ног до головы и хорошенько укутала в теплое одеяло. А генерал стоял и, как родную, держал на руках заснувшую девочку. Они не вспомнили, что она наполовину японка. Какая разница... Это было их общее дитя, новая жизнь, которую они спасли общими отчаянными усилиями. — Вы молодец! — похвалил генерал Одри, склонившуюся над Линвей, которая не приходила в сознание. — Она такая бледная! — Одри вопросительно встревоженно взглянула ему в глаза. Она потеряла очень много крови. И он, раненый в плечо, тоже потерял немало крови. Но он мужчина и привык проливать свою и чужую кровь. Женщина в родах — совсем другое. Его брат, — поведал генерал Одри, — потерял таким образом двух жен, но зато у него два сына. — Она поправится? — чуть слышно спросила Одри. Свеча зачедила и погасла. В окно уже просочился свет утра и обозначил лицо роженицы. — Не знаю. Он перевел взгляд на малютку. Ей нужно молоко, раз она не может получить грудь матери. В дверь опять заглянула Синью. Одри велела, чтобы она отправила кого-нибудь из детей постарше подоить корову. Но генерал Чанг... Сказал, что лучше подойдет козье молоко. Одри распорядилась, чтобы принесли и того, и другого, потом растерянно оглянулась на генерала. Как кормить младенца? Откуда взять соску? Помог счастливый случай, вернее, просто настоящее чудо. Отыскала кожаная перчатка, принадлежавшая одной из монахинь. Перчатку отнесли на кухню. Прокипятили хорошенько, а потом налили в нее козье молоко. Иглой проткнули палец. Девочка с удовольствием насосалась и сладко уснула. Линвей все не приходила в себя. Теперь, глядя на нее в дневном свете, Одри вдруг поняла, что бедняжка не переживет мучений, выпавших на ее долю при рождении ребенка. Генерал с наступлением дня спустился обратно в погреб. Уходить ему сегодня уже было поздно, и все равно о его присутствии знала одна только Синь Ю. Вечером он поднялся к ним снова. Одри была по-прежнему на посту, каждые два-три часа кормила девочку и ухаживала за Лин Вэй, которая по-прежнему лежала неподвижно и... Едва дышала. В эту ночь младенца держал на руках и кормил из перчатки соски генерал Чанг. А Одри сидела, обняв Линвей, и не сводила глаз с ее лица, покуда то не испустила слабый вздох и тихо не скончалась прямо у нее на руках. Одри еще долго не отпускала ее, Сидела, прижимая умершую к себе, и думала о том, какая это была славная, добрая девочка. Думала и о малютке, что лишилась матери, едва в муках появившись на свет. И о себе, о своем сиротстве и о горьком одиночестве, ожидающем дочурку Лин Вэй, которая ведь стояла теперь расти одной, презираемой и китайцами, и японцами в мире, где некому будет ее любить, где девочек продают за мешок риса или фасоли. Потом вся в слезах Одри накрыла лицо Лин Вэй и взяла на руки ее крохотное дитя, а генерал Чанг спустился в кухню и приготовил чай. Наступил еще один рассвет. Одри разбудила синью и сообщила ей печальную весть. Девочка расплакалась, заслонив глаза ладонью. Она держалась за юбку Одри, а у той сжимала от жалости сердце. Она вспомнила, как рыдала ее сестренка Аннабелл, когда погибли их родители. Генерал Чанг сказал, «Сегодня с наступлением темноты я уйду». Мои люди тяготятся задержкой. Спасибо за помощь. Одри смотрела ему прямо в глаза. Ее взгляд выражал глубокую признательность и еще нечто большее. — Как вы поступите с ребенком? — спросил он. — Удивительная. Непостижимая женщина. Приехала из немыслимого далеко И так потрясающе, серьезно и ответственно относится к этим детям-сиротам. Оставите ее здесь? Одри недоуменно вскинула брови. Вопрос показался ей довольно странным. Я думаю, она будет расти в приюте. Ведь она такая же сирота, как и все остальные тут. А вы? «Вы тоже такая? Такая же, как раньше? Разве она немножко не ваша? Ведь она родилась у вас на глазах». Он вопросительно заглянул ей в лицо, и она, подумав, кивнула, «Конечно, конечно, он прав. С рождением этого ребенка ее самоощущение изменилось, словно с ней произошло что-то важное». Только гибель бедняжки Лин Вэй мешала ей ликовать и радоваться появлению нового человечка. — Может быть, когда-нибудь, отправляясь на родину, вы возьмете ее с собой, чтобы ей лучше жилось? — сказал генерал Чанг с надеждой. Одри вздохнула, понимая, что это невозможно. — Я бы рада их всех захватить с собой — когда буду уезжать, но нельзя. Приедут монахини, и я прощусь со всеми». Она просила его взглядом о понимании, но сама чувствовала себя предательницей перед ним и перед детьми. «Вы согласны обречь девочку на голод и невежество, мадемуазель? Для нее было бы счастьем уехать вместе с вами». Умный взгляд его был таким настойчивым и таким родным, что Одри почудилась, будто она знает его давным-давно, что он свой близкий человек, а вовсе не грозный воин из далекой Монголии. А может быть, наоборот, эти экзотические края стали теперь для нее родными? Мне посчастливилось получить образование в Гренобли, продолжал он с грустной улыбкой, и я. Желаю малютке такой же судьбы. И однако же вы возвратились? Это был мой долг. А у малютки здесь нет никого. И никому она, полуяпонка, здесь не нужна. Он видел в ней чужие черты сразу при рождении. На чистокровную китаянку она никак не походила. К тому же, рано или поздно, ее могут убить за это. Спасите ее, мадемуазель, возьмите с собой. А как же остальные? Они останутся здесь, где жили до вашего появления, но ее до вас здесь не было, так что она ваша. Он словно бы вел сражение за судьбу, этого крохотного существа, чья жизнь его поначалу совсем не заботила, и вот теперь стала для них обоих такой важной. Весь день, держа малютку у груди, Одри вспоминала его слова и с нежностью прижимала к себе крохотное тельце. О смерти Лин Вэй надо было заявить местным властям, но в присутствии генерала Чанга и его людей Одрия опасалась туда обращаться. Она просто завернула умершую в одеяло и положила пока в одном из сараев с тем, чтобы зарегистрировать смерть на следующий день, когда чужих здесь уже не будет. А тем временем забот у нее прибавилось. Надо было как-то успокоить безутешную синью и ухаживать за остальными детьми, да еще нянчить новорожденную. Некогда было даже беспокоиться о генерале и его людях, и за весь день она о нем не вспомнила. Так оно и к лучшему, потому что мысли о нем лишь сбивали ее с толку. Но ближе к ночи, когда дети уже все спали, генерал Чанг поднялся по лестнице и тихо постучал в ее дверь. Он получил из рук Одри меч и пистолет и долго, молча смотрел ей в глаза. Доведется ли им еще когда-нибудь встретиться? Эта женщина внушала ему глубокое уважение. Она красивее, чем те, которых он знал в Гринопле, Но тогда, в молодые годы, он тосковал по себе подобным. Зато теперь, глядя на Одри, он вспоминал далекую молодость. Протянув руку, он прикоснулся к ее щеке, когда не ощущала она прикосновения нежнее и не видела более добрых глаз. Только теперь она окончательно поняла, что ей нечего было его бояться с первой минуты и осознала, как сильно ее к нему влекло. Но оба понимали, что никаких последствий это иметь не будет. Оревуар! «Мадемуазель, может быть, мы еще когда-нибудь повстречаемся?» Он бы ничего так не желал, но у него своя жизнь, которой надо вернуться, жизнь, где для нее места нет и никогда не будет. Куда вы теперь направитесь? В ее взгляде можно было прочитать тревогу и заботу, восхищение и теплоту. Обратно, через горы в Барунурт. Мы еще вернемся сюда когда-нибудь, но вас тут уже не будет. Вы к этому времени уедете к себе на родину. — Берегите ваше плечо, генерал, — проговорила Одри, провожая его с младенцем на руках. Он ответил улыбкой. Малютка блаженно спала, пригревшись у нее на груди. Берегите наше дитя, шепотом сказал он, ласково коснулся пальцами ее щеки, взглянул с нежностью. И в следующее мгновенье его уже не было в комнате, только проскрипели под окном шаги по снегу.